Глава сорок первая «И что вы знаете?» — строго спросил я. Подойдя, Сабельда, сминая подол, наклонилась через стол. «Я знаю, что мы друг другу можем быть полезны!» Она накрутила на палец светлую прядь и выпустила ее, позволяя упасть на выпеченную грудь. «Чем же?» — Сабельда медленно обошла стол. Следя за ее движением, я поворачивал голову, но не повернулся сам. Оказавшись между столом, стеной и боком кресла, Сабельда озадаченно застыла. Широкий подол сплющился в тесном пространстве между мебелью. Дернув его, Сабельда села и накрыла мою руку ладонью, заговорила чувственно. — Вы ведь не нашли себе подходящую жену? Ее ладонь перебралась на колено, двинулась к паху. Все пытаются меня соблазнить. Это уже не смешно. То, что я одинок, не значит, что я должен бросаться на каждую женщину или мужчину. А вы, значит, подходящая. Ухватив ее за запястье, я остановил непристойное движение. Потупив взгляд, облизнув губы, Сабельда продолжила. Я буду идеальной женой. Исполнять абсолютно любые ваши прихоти. Подчиняться... Подняв на меня страстный взгляд, она, преодолевая сопротивление подола, наклонилась. — Я буду закрывать глаза на любые ваши шалости. Я многое умею и с удовольствием порадую вас, — перехватил вторую, устремившуюся к паху руку. — Я предложил. — Порадуйте, расскажите все как есть. Глаза Сабельды расширились. — Вы не согласны? — На что? — На мое предложение. Вам нужна власть рода, чтобы остаться министром, а мне нужно замуж. Давайте поможем друг другу. В отличие от Нейзолинды, я знаю, когда надо остановиться и с кем лучше не связываться». «Значит, Нейзолинда рассказывала о неромантичных обстоятельствах нашего брака?» «Благодарю за столь щедрое предложение», – процедил я. «Но оно меня не интересует», – Сабельда побагровела. высвободил руки и попыталась встать. — Значит, правду о вас говорят, — бормотала, сражаясь с тяжелым подолом, — что вы предпочитаете мужчин. Теперь понятно, почему все верят, что я до сих пор не женат. Из-за этих слухов. Холодно напомнил. Моя личная жизнь вас не касается. Она фыркнула, наконец поднялась и вскинула голову. Но в дрожи рук и очертаний поникших плеч чувствовалась неуверенность. Во взгляде мелькнул испуг. «Нужно чуть надавить. Я могу посадить вас в тюрьму, к простолюдинкам, а потом продолжить допрос и сажать снова и снова, пока не расскажете необходимое. Не посмейте, не имеете права!» У меня разрешение на любые действия. Я вытащил из-за пазухи полученную накануне золотую печать. Так что посмею, но вы можете рассказать все и уйти. Что выбираете? Вздохнув, Сабельда отступила к стулу. Села и, расправив, шуршащий подол, сложила руки на коленях. Выбираю сразу все рассказать. Готовы ее слушать, я кивнул. Заклятие понимания буквы не переводила но чертежи в книгах по архитектуре выглядели понятно. Больше всего меня заинтересовали схемы изменения структуры дома Длоров в зависимости от того, какой материал надо изобразить и какую нагрузку выдержать. Вроде в этом мире еще не должны открыть кристаллические решетки веществ, но на чертеже такие были. Похоже, хозяйки живых домов изучали сопромат на очень глубоком уровне. Удивительно, что у меня изменения интерьера получались по наитию. Может, из-за того, что о структурах материалов я знала? Или потому, что воздействовало только на часть дома? А может, такие подробности нужны для общего развития и изменяют структуру сам дом? Вскоре поймала себя на том, что смотрю на книги в суровых кожаных переплетах и, думаю, о Равере. Беседа в ванной царапала, лезла в мысли. За капризы так стыдно, что к лицу приливала кровь. Как можно быть такой эгоисткой? Да, мне тоскливо одно, я скучаю по Раверу, но у него так много важных дел. Он устал, а я постучала себя по лбу. Глупая, капризная девчонка. Ситуация не отпускала. Еще и казалось, что Равер не договаривает. «Саранда!» позвала я. «Да?» Она выскользнула из массивной двери кабинета, снова неосознанно измененного под Равера. «Ты слышала наш разговор в ванной? Вы не желаете, чтобы вас подслушивали в интимные моменты?» Я не слышала. На мгновение я растерялась. Непривычно, что многое она исполняет без просьб. «Ладно...» «Что ты знаешь о способности взгляд смерти? Это способность по темным эманациям увидеть болезнь или близкую смерть человека?» Близкую смерть. Ребра сдавила сильными обручами, голос зазвучал нервно. «То есть, если человек просто устал, никаких темных эманаций я не увижу, если только очень бледная серая Марева». Равер солгал. пусть ради моего спокойствия, но...» Я захлопнула книгу, поглаживая тесненную кожаную обложку, глухо произнесла. «И что значит, если отраверы часто отслаиваются такие?» Я показала пальцами. изычки черного пламени. По всему телу». Саранда подняла взгляд к потолку. «Если по всему телу, то может быть легкое отравление, кожные заболевания, болезни суставов, лихорадка. Простудные заболевания? Предвестники смерти? В случае хозяина я бы в первую очередь подумала на отравление зельем глубокого сна. Или на предвестие смерти? Протянула я и встала из кресла Раввера. Сама понесла книгу по архитектуре на место. Саранда беззвучно летела за мной, не предлагая вспорхнуть вверх и поставить книгу на полку. Я поднялась по деревянной лестнице почти под потолок. Странно, что такие нужные хозяйкам справочники стоят высоко. Или Равверу нравилось заглядывать под платье? Такие шутки не вязались с образом Раввера. Скорее всего, книги просто не нужны. Я потянулась вставить том в его законную щель между другими. Там что-то блеснуло. Не задумываясь, вынула из сумрака между книжья пробирку с плавающим в зеленой жидкости черным эмбрионом. «Что это?» Я развернула к Сарандии и попала лицом в ее прохладное, желеобразное тело. Отшатнувшись, стукнулась локтем о полку. Руку пронзила током, и пробирка ухнула вниз. Саранда метнулась следом. Дзинь! Брызнули осколки. К потолку взметнулся зелено-голубой пар, затянул кабинет. Зажмурившись, я зажала рукавом нос и рот. Проветрить! Здесь надо проветрить! Загремели открываемые рамы, повеяло свежим воздухом. Внизу что-то шипело и скрежетало. Талентина протянула ко мне мокрые руки, и я проснулся. Оглушенный стуком собственного сердца, тяжело дышащий, откинулся на спинку кресла. Солнечный свет озарял мой кабинет в министерстве. Я бросил взгляд на часы. Спал всего семь минут. В голове не прояснилось. Придвинул в блокнот, я продолжил записывать Показания Сабельды. От усталости мысли путались. Факты ускользали из памяти. и Я смутно улавливал несогласованность рассказа Сабельды и Брандельбунделя с версией Лавентина о ее попытке склонить его к браку, но уверенно сказать, в чем несоответствие, не получалось. Я едва припоминал, что поведала о похищении мать Лавентина. Отложив ручку, закрыл лицо руками. Все ли необходимые распоряжения о безопасности глав и старейшин родов я сделал? Вроде все. Виски давило болью, тихий гул улицы сменился ревущим грохотом в ушах. Кабинет качался, запрокидывался, переворачивался. Просто надо отдохнуть, и память заработает. Как надо выпить немного зелья глубокого сна, совсем чуть-чуть. Надо... спать, просто спать, как всем нормальным людям в кровати, а не урывками в карете или в кабинете, спать глубоким сном. Пол кренился, неведомая сила выгибала тело, боль рваными кляксами расползалась от висков и замыкалась в тяжелый тесный обруч. Почему черунский шаман меня не убил? Дети племени погибли быстро. Почему я должен мучиться так долго, ведь я не выставил их подшрапнель. Я не более виновен, чем любой родич шамана. Почему они мертвы, а я еще расплачиваюсь? Разве мало того, что я уже пережил? Рядом зашуршала ткань. Я быстро опустил руки, собираясь выслушать просителя и оцепенел. Напротив стояла Нейзолинда. Струйка крови сочилась по ее груди и платью. Нейзолинда укоризненно смотрела на меня. Кровь текла, С завораживающей неспешностью текла, текла, ногам стало мокро. С трудом отведя взгляд от неизолинды, я посмотрел вниз. Прибывающая кровь захлестывала стол, мои колени. «Беги!» — сипа потребовала неизолинда. «Беги или умрешь!» Ледяные руки легли на мои плечи, скользнули на грудь, шея задеревенела. Я пытался посмотреть за спину, но получалось лишь косить взглядом. Черные мокрые пряди коснулись моего виска, потекли вперед вместе со струями воды. Талентина, я закрыл глаза, не желая ничего видеть. — Беги! — хрипло шептала на ухо она. — Тебе здесь не место! Крепче зажмурившись, я требовал. — Проснись! Проснись! Проснись! Вокруг вспыхнуло защитное черное пламя. — Нельзя! — напомнил себе. Не помогло. Леденящий ужас останавливал сердце. Хотелось согреться, хотя бы теплом, своей силы. Даже если с детства вбито, что во сне магию использовать нельзя, она может выплеснуться в реальность. «Проснись!» — шепнул я. Губ коснулись холодные пальцы. Я дернулся, но затылок упирался в грудь Талентины. «Уходи!» — я с трудом оттолкнул ее руку. Открыл глаза. Внутри круга черного пламени слева стояла Эваланда, справа Меолека. Они, как и не Нейзолин, тянулись ко мне. Хлынувшая на стол кровь смыла блокнот и письменные принадлежности. — Ты должен уйти! На четыре голоса хрипели мертвые. — Уходи, беги, не возвращайся! — Убийца! Кровь поднималась выше, покрыла грудь. Вязко и липко текла по шее, лизнула подбородок. «Уходи, убирайся, недостойный!» Кровь плеснулась в лицо, в рот, забила нос. И исчезла. Я сидел в кресле, запрокинув голову. Вокруг колыхалось черное пламя. Струйки холодного пота щекотно сбегали по вискам. Сердце страшно бухало в груди. Возвращалась главная боль. Стена черного огня исчезла. ухватившись за край стола я поднялся кабинет поплыл в нем не было и следа крови часы часы показывали что на кошмар ушло четырнадцать минут эти четырнадцать минут очень пригодились бы для отдыха если бы я мог отдыхать посмотрел на записи в блокноте мысли еще путались буквы дрожали на листе Нужно записать показания Сабельды, но стены кабинета давили, воздух густой, и слишком сухой. Положив блокнот в кожаную папку, я сунул ее под мышку и направился к двери. Если не поспать, то нужно хотя бы прогуляться в дворцовом парке. Надеюсь, свежий воздух поможет собраться с мыслями. — Буду после обеда, — бросил сидевшему сбоку секретарю. — Погодите! — тихо окликнул он. У двери в коридор я неохотно обернулся. Стрельнув взглядом по сторонам, секретарь поманил меня рукой. «Интересное дело». Он наклонился через стол, и, едва я оказался рядом, прошептал. «К вам заходил ваш заместитель, Длор Титаларт, и, увидев, что вы спите, он попросил вас не беспокоить. Тогда я поинтересовался, что передать. глор Титаларт ответил, что ничего, он сам разберется». В голове гудело, но даже в разбитом состоянии поступок Титаларда казался странным. Возможно, он решил, пока я сплю, провернуть не вполне законную сделку? «Спасибо», — кивнул я и снова направился к выходу. К усталости примешался гнев. «Не на минуту нельзя оставить всех без присмотра! Кошмары требуют уйти, но как, если кандидат на мое место — обманщик, за которым нужен глаз да глаз?» Впрочем, чего еще ждать от повелителя иллюзий? У него сама суть магии — убеждать во лжи. Я остановился посредине коридора. Холодок побежал по спине, дыхание на миг перехватило. Я стал выдирать из бунтующей памяти подробности сна. Сиплые голосам жены говорили со мной такими лишь сейчас и... До того в карете. Это новый виток ужасов, или титаларт постарался... Кажется, когда я ехал в карете, мимо пробежал ящер. Если на нем ехал Титаларт и бросил на меня сеть видений... Вздохнув, я пошел дальше. Титаларт — глава рода, он тоже умеет заметать следы. Если призраки его рук дело, правду я смогу узнать только из его признания. Да и зачем ему меня запугивать? Он уверен, что я оставлю пост. Я же сам дал такую надежду. Или теталарт подстраховывается, чтобы я точно ушел? Еще один вопрос без ответа. Сколько же их? Зелено-голубой дым развеивался. Он не щипал глаза, не вызывал зуда. Безвредный на полу рос паук-спрут с гибкими лапами. Скрижетал конечностями, щекотал и пищал. Это химера. Саранда возникла рядом. Подарок Глора Лавентина. «Он друг хозяина». «Да?» Вцепившись в перила, я смотрела на шевелящееся среди осколков существо. Шесть из его девяти лапок расправились в перепончатые крылья. Химера встряхнулась и подняла голову на длинной шее. Она напоминала дракона, шестикрылого маленького черного дракончика. «А он огнем дышит», косясь на книге, нервно уточнила я. «Не знаю». Глор Лавентин, он с фантазией и безграничным даром созидания. Химеру эту собрал в детстве, но нельзя поручиться, что она не обладает смертоносными свойствами. И зачем дарить опасную Химеру? Их создают для защиты и нападения. Глор Лавентин сделал Химеру, когда узнал, что хозяин после смерти своего Согра новых животных не заводит. И... Глор Лавентин сказал, что без домашних животных плохо, и если хозяин хранит верность первому любимцу, существо с родового герба заставит его изменить решение. Химера, отряхнувшись, поставила когтистую лапку на ступень передвижной лестницы. Но зверюшка маленькая, до меня не доверется. Саранда продолжала. Хозяин не стал активировать эмбрион сразу, а потом забыл. И друг не обиделся Я стала убеждать себя, что если Химера перебралась с первой ступени на вторую, это еще ничего плохого лично для меня не значит. До меня много ступеней. Глор-Лавинтин рассеянный. Саранда спикировала вниз и подхватила дракончика. Черные глаза зверюшки ярко блестели, лапки скребли воздух, крылышки дрыгались. Похоже, Химера хотела на ручки. Ко мне. Я холодная, пояснила Саранда. Химера хочет в тепло. Поддержите ее, пока она адаптируется. Тогда она будет очень вас любить. Я растерянно смотрела на вылупленное из пробирки существо. Это же дракон. А я мечтала о драконе. Чего сейчас паникую? Конечно, подержу. Я стала спускаться. Химера подбадривала восторженным писком. Ощущение волшебности происходящего пробилось сквозь тоску и страхи. Я в мире магии. Здесь, возможно, все или почти все. И спасти Равера от саморазрушения тоже. Надрессируй Химеру. Будет Равера силой спать укладывать. Спрыгнув на паркет, я вытянула руки. с коготками, Химера перебралась саранды на меня. Плотно прижалась к груди. Кожа у нее оказалась суховатая, мягкая, теплая и приятная. Ее ведь надо покормить, уточнила я. Чем? Химера резво вползла под сорочку, обвела ребра удлинившимся хвостом, обхватила крыльями шею, плечи, грудь, подмышками и, приникнув головой к моей шее, закурлыкала. «Ой!» – выдохнула я. «Кажется, она крепко ко мне приклеилась!» «Своеобразно!» – заключила Саранда. и видела разных химер, но обнимающуюся впервые!» Интересный у Равера друг Лавентин. Тот самый, благодаря которому я оказалась здесь. И к которому должна обратиться, если с Равером случится беда. А вокруг Равера чернота, которая может предупреждать о скорой смерти. Ужас от этой мысли не отозвался холодом в груди и быстро прошел. Но я переживаю за Равера, почему страх отпустил так быстро. Химера крепче меня обняла. От нее исходило физически ощутимое умиротворение. Кажется, это ее курлыканье успокаивало, как мурлыканье кошки. Вытянув шею, химера заглянула мне в лицо. Черные выпученные глазки блестели, а зубы у нее острые, хищные. Защищать и успокаивать, вот что она должна делать, подумалось мне. заверюшка пряталась под одежду, ласкалась. Идеальный подарок для одинокого мальчика, живущего под жестким контролем дяди. Жаль, Равер не принял этот интересный дар. Я погладила теплую треугольную голову химеры, та улеглась мне на грудь и вздохнула. Чем ее кормить? Я посмотрела на Саранду, та, склонив голову, наблюдала за притихшей химерой. Не знаю, некоторые питаются магией, некоторые — землей, есть употребляющие человеческую пищу. Начнем с человеческой. Я погладила спину зверька через сорочку. Химера закурлыкала громче. «Где здесь кухня? Я провожу», — со странными интонациями произнесла Саранда. «Что-то не так? Я тут подумала, Глор Лавентин всегда был безответственным. И пытаюсь понять, насколько опасно это существо. Когти есть, но убираются под подушечки». Я потрогала маленькую, точно у котенка, лапку. У химер может быть свернутый запас материи, позволяющий в критических ситуациях мгновенно увеличиться в несколько раз, а некоторые увеличиваются за счет быстрого поглощения материи из окружающей среды, и нет гарантии, что лор Лавентин в детстве был достаточно благоразумным, чтобы поставить ограничение на рост. представила бесконтрольно растущего с испуга дракончика. «Постараемся ее не нервировать», — тихо предложила я. «А для начала покормим. Это очень успокаивает». Следуя за Сарандой, я гладила химеру сквозь тонкую сорочку, и от тепла зверька и курлыканья на душе становилось светлее. Поистине волшебное создание». «Ваше императорское величество, это немыслимо, невозможно, недопустимо!» Хоббл так разволновался, что не заметил начало лестницы с крыльца. Его нога ухнула вниз. Падая, он ухватился за мое плечо, я едва устоял, остановился. Император мчался дальше, ветер трепал его белые волосы. «Демонстрацию нужно немедленно остановить, и без военных!» «Люди должны понять, что их поведение недопустимо!» Хоббл испуганно посмотрел на меня, но закричал императору. «Мы не сможем обеспечить вам безопасность!» Император резко обернулся, его глаза гневно сверкали. «Должны! Я обязан поговорить с подданными! Успокоить! Их демонстрация не должна вылиться в погром столицы!» Он взмахнул рукой. «Нужно удержать ситуацию под контролем!» «Это толпа!» Я отцепил судорожно сжимавшие лацкан пальцы хобла. «Толпа и здравый смысл несовместимы, но я должен до них достучаться!» всплеснул руками император. «Мы потерпели поражение. Чтобы пережить это, надо действовать вместе, а не грызться друг с другом!» «Вам нельзя рисковать собой!» Холодно произнес с высоты крыльца Авелодри, вы император. Именно поэтому я надеюсь произвести достаточно сильное впечатление, чтобы убедить людей разойтись по домам. Взгляд императора метнулся в сторону. Давай, дорогая, быстрее! Высыпавшие на крыльцо участники внеочередного собрания обернулись к парадному входу. Императрица вышла в траурном одеянии. Выглядела она величественно и трагично, как мать, только что потерявшая дитя, но вынужденная держаться ради остальных чад. Отличный образ. Покрасневшие глаза работали на него. Интересно, она плакала из страха выступать перед толпой недовольных или действительно сожалела об убитых? Императрица мельком глянула на меня, и я виновато потупился. Как министр внутренних дел я отвечал за безопасность и спокойствие подданных, но известие о... двигавшееся к дворцу толпе стало для меня таким же неожиданным, как для остальных участников собрания. Это я должен говорить с людьми, но я не представлял, как их успокоить. Даже страх не развеял туман усталости в моей голове. У ворот собрались офицеры, всего шесть. Остальные будут в штатском. С этим решением я, в отличие от остальных министров, согласен, находясь в окружении множества солдат. Император раздражал бы людей, а, выступая под прикрытием всего шести телохранителей, он словно проявлял доверие подданным, и это должно вызвать ответное доверие, надеюсь. Быстро, спустившись с крыльца, я встал за правым плечом императора. Императрица подошла с левой стороны. «Сегодня я буду вашей тенью», — прошептал я и немного успокоился. — Если не унять людей, то хотя бы защитить императора я могу. Ящеры с черными плюмажами и в черных попонах подвезли траурное ландо. Император забрался первым и опротянул руку императрицы. Мы устроились втроем. Император оглядел министров, решая, кому еще ехать увещевать разгневанных подданных. Казалось, в воздухе уже звенят отдаленные возгласы. Или это гудело в ушах? Мир кстати стал смазываться и качаться, хоббл кусал губу и теребил манжет, не смея вновь предложить отправить на усмирение людей военных. — Авелодри, — император нетерпеливо махнул на него. — Мне кажется, — министр иностранных дел сцепил руки за спиной, — я дискредитировал себя перед населением, мне не следует сопровождать вас сюда. Император указал на место рядом с женой. Оглянувшись по сторонам, Авелодри забрался в Лондо. Ящеры рванули к воротам. Императрица поморщилась, а я понимал желание императора встретиться с толпой подальше от дворца, чтобы выступление людей не походило на осаду. Ворота отворились, ландо выкатилось на дорогу между общественным императорским парком и высокой белой стеной вокруг дворца. Сквозь деревья и кусты мелькали фигуры редких прохожих. Возможно, это полицейские и военные в штатском. Шесть офицеров на ездовых ящерах окружили ландо. С впереди, к дороге, выходили два хорошо одетых худых мужчины. Издалека бросалось в глаза бледность их лиц. Один нес саквояж. Предчувствие опасности ударило по нервам. Я приподнялся, вглядываясь в этих двоих и, не понимая, Что не так? Хвостом и всеми крыльями, держась за меня, химера жевала дольку желтого фрукта. Вот уж действительно обнимающая химера. Курлыканье перемежалось чавканьем. Саранда смотрела на зверька с таким видом, словно готовилась свернуть ему шею. Саранда, меня пугает твой взгляд. Знаю, но даже опытные создатели... не всегда могут точно задать свойства химер. Возможно, имеет смысл расспросить о ней Лавентина? Я огладила химеру, наслаждаясь близостью живого теплого существа. Через Равера, конечно. К тому же меня будто стиснуло льдом. Браслет потяжелел. Что-то чудовищно громко хрустнуло. Все внутри передернулось и задрожало. Я уставилась на браслет». По серебристой поверхности почти на всю высоту тянулась ветвистая трещина. У запястья разрыв металла был шириной с палец. Волосы зашевелились от ужаса. «Хозяин!» — пролепетала Саранда. Она с ужасом следила за браслетом. «Трещина! Трещина! Значит, что он умирает, если она пройдет через весь браслет!» Она закрыла рот ладонями, словно боялась договорить. а ведь срывавшиеся с Равера черные сполохи — предвестники смерти. Ноги подкосились, рухнув на колени, я впилась взглядом в растущую трещину. — Только выживи! — беззвучно шептала я. — Только выживи! Химера ползла по мне, обнимала, но я этого почти не чувствовала. Все мысли заняли увеличивающиеся трещины.